Глава 14. Четыре бесчувственных тела парили посреди вращающейся тьмы. Под углушительный рев тишины опускались они в темные пучины вселенной океана, и, казалось, длилось это вечно. Когда же вечность истекла, воды схлынули, оставив их на холодном жестком берегу, обломки кораблекрушения у моря житейского. Тела несчастных содрогались в конвульсиях, вокруг плясали огни. Рядом, неодобрительно глядя на них, маячило зеленое пятно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 Предположив, что верх находится в противоположной стороне от холодного жесткого берега, на котором он лежит, Форд, шатаясь, стал на ноги. «После таких взрывов живых не остаются!» Снизу донесся хриплый, прерывистый звук. Зафот Бибблброкс пытался заговорить. «Я-то определенно не выжил!» — сказал он. «Трах-бабах! И конец!» «Нас должно быть разнесло на куски!» — подтвердил Форд-префект. «Руки, ноги! Все разлетелось!» Зафот с трудом поднялся. «Может быть, дамы и господа желают что-нибудь выпить?» — сказала пятно, нетерпеливо переминающееся рядом. «И вот», — продолжал запад — «мы лежим бездыханными». «Стоим», — поправила Триллиан. «Стоим бездыханными в этом пустынном ресторане», — сказал Артур. Он тоже встал и мог уже довольно ясно видеть окружающее. «Симпатичные люстры», — сказала Триллиан. Они изумленно осмотрелись. Люстры были несколько алеповатыми а низкий сводчатый потолок, с которого они свисали, в идеальной вселенной вряд ли был бы выкрашен в такой залихватский бирюзовый оттенок. Против тезиса о совершенстве этой вселенной говорили и наборный мраморный пол с рисунком, от которого дико ребило в глазах, и длиннющая стойка бара, облицованная двадцатью тысячами шкурок мозаичных ящериц сантароса. Нарядные посетители непринужденно облокачивались о стойку или сидели в удобных, богато расшитых креслах, расставленных в художественном беспорядке вдоль стойки.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 подошел к стойке бара и заказал все, что имелось в наличии.